Кому же обращались эти гадания и эти вопросы? Язычник по своим созерцаниям ни в коем случае не мог говорить с пустым местом, с какой-либо стихией или отвлеченностью, какую может представлять себе только отвлеченная ученость. Он говорил непременно живому существу, а таким живым существом он мог представлять себе только живую душу, таких же людей, как он сам правда, изменявших свой лик переходом в другое существование, но, по его разумению, никогда не исчезавших из живого мира. Повсюду в природе язычник видел одно существо — собственную душу. В его глазах это и была та самая жизнь, которую он боготворил везде. Во всякой былинке, существом собственной души он и населял весь мир кто мог отвечать на какой бы ни был человеческий вопрос, как не тоже существо человека, мыслившее и чувствовавшее одинаково с живыми людьми. Поэтому всякое гадание, особенно на святках во время рождения света и на святках во время рождения зеленой природы, было в сущности беседой, переговором с невидимым миром особой человеческой жизни». Живому человеку, язычнику, прирожденному поэту по своим воззрениям, так свойственно было обращаться в этот мир и спрашивать о том, что думают о нем милые предки родителей и как желают устроить его судьбу. Вот почему и в старой письменности верование в мертвецов оборотней входило в состав особых гадательных книг, которых было четыре – «Остролог», астрономия, землемерия, чаровник. В них же суть вся 2 на 10 прометных лиц, звериных и птичьих, о которых свидетельство мы привели выше. Вот почему и на русальной неделе, как и в зимние святки, совершилось шумное воканале с переряживанием, да и всякое подобное игрище в старой письменности носила имя Русальи. Быть может, в этом имени и лежит коренное понятие о ряженных игрищах, как о сходбищах, олицетворявших сонм вызванных жизни умерших, вообще сонм воскрешающей жизни во всей природе. Поклонение умершим не было поклонением какому-либо божеству смерти. Здесь о смерти не было и помышления. Язычник чествовал своими обрядами живую жизнь и в самих могилах. Он поклонялся ожившему духу жизни, который являлся ему в весеннем тепле, в весеннем запахе первой зелени и первых цветов. Он чувствовал, что с наступлением весны одухотворение разливалось во всей природе. Кровное родство идей и самих слов «О духе», воздухе и душе, неизбежно влекло языческую мысль к олицетворению воскресшего духа природы и в образе человеческого духовного существа. Теперь из самих могил, вдохнувшего теплом, язычник вспоминал об умершем именно в тот момент, когда в природе повсюду замечал пробуждение жизни. И чем это пробуждение было ощутительнее, тем сильнее становилось и его желание вызвать на Божий свет этот родной и любезный мир, с которым в свое время он также радостно встречал весеннее возрождение той же жизни природы. В сущности здесь и в самом человеке воскресала и возрождалась, можно сказать, застывшее в зимний холод чувство природы, в собственном смысле чувство жизни – которое неотразимо действует на каждое живое существо. Весна в самом человеке раскрывает какие-то неведомые стремления, какую-то неведомую тревогу и тоску, неизъяснимое желание и искание. По языческим понятиям, весной, 30 марта, даже и домовой бывает очень неспокоен. Весенние чувства – исполняло каждое существо особой потребностью жизни. Эта потребность в разных возрастах различна и выражалась. Старые и пожилые с любовью вспоминали старую жизнь и взывали к ней на могилах умерших родителей. Они их окликали такими речами. «Родненькие наши батюшки, не надсаждайте своего сердца ретивого». Не рудите своего лица белого, не смежите очей горючей слезой, али вам родненьким не стало хлеба соли, не достало цвет на платье, али вам родненьким встосковалась по отцу с матерью, по милым детушкам, по ласковым невестушкам? И вы, наши родненькие, встаньте, пробудитесь, Поглядите на нас, на своих детушек, Как мы горе мычим на всем белом свете. Без вас-то, наши родненькие, Опустел высок терем, заглох широк двор, Без вас-то, родимые, не цветно цветут в широком поле Цветы лазоревые, не красно растут дубы в дубровушках. Уж вы, наши родненькие, Выгляньте на нас, сироты своих домков, да потешьте словом ласковым. Родимые наши, батюшки и матушки, чем-то мы вас, родимых, прогневали, что нет от вас ни привету, ни радости, ни той прилуки родительской? Уж ты солнце, солнце ясное!»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 «Уж ты ветер, ветер буйный, ты возвей, возвей со полуночи, ты принеси весть радостну нашим покойничкам, что по них ли все родные в тоске сокрушилися, что по них ли все дедушки изныли в окручинушке, что по них ли все невестушки с гореванницы надсадилися?» Это была песня старой жизни. «Молодое колено с любовью искало жизни молодой» искала самой любви и с этой мыслью уходила в луга и леса завивать венки, гадать о будущем счастье, воспевать это счастье, то есть саму любовь, которая, конечно, являлась божеством и носила любовное имя лады или лада, откуда известные слова ладить, ладно, лад, означающие союз, дружбу, любовь как зимние святки открывали время свадьбам, почему рождественский месоед и прозывался свадебницами, так и первая трава, Красная Горка, тоже была законным временем свадеб. С Красной Горки начинались хороводы, песни и всякие игрища, что называется «между селы», как говорит летопись. Браков у язычников не бывало, но были игрища «между сел», сходились на игрище, на плясанье и на всякие бесовские игрища, и тут умыкали себе жен, с которой кто совещался, имели по две и по три жены. К числу таких игрищ, несомненно, принадлежали известные теперь горелки, в которых гореть значит оставаться одиноким в то время, как все стоят парами и затем бегать и разбивать пару, догонять и умыкать себе девицу. В известном смысле это был жребий добывания себе девиц. Имя весны, как мы упоминали, родственно слову «ясный», а «ясный» одного корня с ярый. Почему у западных славян весна носила имя «яро»? У нас «ярь», «яровое», называется «жито», посеянное весной. Каков и овес, идущий от одного корня с весною, яроводье, весенний разлив реки, ярина, летняя шерсть на овцах, ярка, молодая овца и тому подобное. Другие виды корня яр суть: жар, пыл, заря, зарница, зреть. Ярый вообще значит «светлый, чистый, белый», например, «ярый воск», «мед», «блестящий, яркий» — это были понятия о естестве весеннего времени, которые вместе с тем переносились и на естество нравственное. «Ярый, яростный» значило «сильный, буйный, неукротимый», «горячий, кипучий, пылкий», «вспыльчивый, пламенный, страстный», Отчего гнев царев, ярость царева назывались опалой? Все эти черты воссоздавали поклонение особому божеству весны Яровиту, как оно называлось у западных славян, или Яруну и Яриле, как оно обозначается у нас на Руси. Жрец Яровита, высчитывая его качество от его же имени, произносил такие слова. «Я Бог твой, я тот, который одевает поля муровою и листвием леса, в моей власти плоды ниф и дерев, приплод, стад и все, что служит на пользу человека. Все это даю чтущим меня и отнимаю у отвергающих меня». Эта речь может отчасти раскрывать смысл поклонения и нашему Яруну, В его имени язычник обожал ярость самой жизни, ее плодотворящую силу, огонь и жар ее весеннего творчества. Празднование Яровиту, начинавшееся с Красной Горки, по всей вероятности продолжалось в течение всего весеннего времени до самого Купалья или до того момента, когда растительное царство восходило к полной своей красоте и зрелости что приходилось на конец июня. Видимо, также, что это празднование выражалось в обычных хороводах, песнях и игрищах между селами, которые не переставали и не умолкали до самого купалья. Проводы весны или похороны самого Ярилы, Яруна, в образе особой куклы, которую хоронили в земле, сопровождались, как и другие проводы праздничных дней, шумной вакханалией. В иных местах куклу делают из соломы, наряжают в бабий наряд, убирают цветами, кладут в корыто и с песнями несут к реке или озеру, вообще к воде. Там по окончании обряда срывают наряд, топчут чучело ногами и бросают в воду. Нужно заметить, что всякие проводы языческих празднеств или особых времен года всегда сопровождались похоронами особой соломенной или другой куклы, которую обыкновенно сжигали. А теперь с окончанием дней Ярилы топили в воде, что означало тоже похороны, совершаемые только во время купалья. Это вещественное олицетворение божества или самого празднества, естественно возникавшее в уме язычника из всех оснований его верования, служило поводом и для возделки так называемых идолов, кумиров, болванов. От соломы переходили к дереву, от снопа к образу человека и вытесывали надобную фигуру, а в малом виде лепили ее из глины и даже выливали из металла, как можно судить по некоторым находкам подобных изображений». Такие болваны, которым поклонялись русы даже и на походе в чужой земле, описывает араб Ибн Фадлан. Красная горка, или первая зеленая трава, как мы говорили, составляла высоту первого весеннего времени. В Средней России это приходилось к Юрьеву весеннему дню, 23 апреля или вообще к концу апреля. С первого оклика весны до этих дней проходило около восьми недель. Столько же времени проходило от Красной Горки до Купалья, особого празднества в честь летнего солнцестояния или солнечного поворота к зиме, когда теплое время восходило к своей макушке и начинались летние жары. Как в зимние святки языческое празднество Свету Огню сосредоточивалось у христианского праздника Рождества Христова, так и языческое купалье сосредоточивалось у христианского праздника Рождества Святого Иоанна Крестителя 24 июня. Таким образом, от первого зарождения Света Солнца до его высшего торжества проходило целое полугодие, исполненная явственных признаков быстрого и сильно развивавшейся жизни во всей природе. Каждую ступень этого развития язычник переживал полным чувством радости, удивления, изумления, поклонения, окликая и закликая песней каждый новый дар Божьей милости, олицетворяя действие этого дара в особом обряде, или в особом игрище, творя ему жертвы за домашним столом, изготавливая на жертву особые виды хлебного печенья, особое кушанье. Первый светлый и теплый луч солнца, первое дуновение весеннего тепла, первое движение весенних вод, первая зелень луга, первая зелень дерева, первый цветок, первый дождь, первый гром, Все это одно за другим принималось как неспосылаемый Божьей милостью дар, восхвалялось песней, чествовалось поклонением и как Божья святыня получала целебные свойства и силы, употреблялось, как, например, омовение весенней водой или первой росой и первым дождем, или дождем после первого грома на здоровье, на очищение или на красоту живому человеку. Свет-огонь жизни, восходя к своей полноте, наконец разгорался чудодейственной силой. Это бывало в ночь на Ивана Купала. Растительная природа в это время исполнялась чудесами. Цветы и травы приобретали именно в эту ночь такие волшебные силы и свойства, каких в другое время в них не существовало. Теперь-то и необходимо было сторожить минуту, когда эти волшебные существа давались в руки. Весь лес горел особой жизнью, деревья переходили с места на место и шумом ветвей разговаривали между собою. Дубы расходились и составляли свою беседу. Сама река в эту ночь бывает подернута каким-то особым серебристым блеском. Во всем воздухе носится очарование, волшебство — Особый поэтический страх от того, что тут же носятся невидимые и неведомые духи, способные натворить всяких бед. Словом сказать, язычник в эту ночь во всей природе созерцал, чувствовал горящий, палящий огонь жизни. Конечно, это был праздник огню солнцу, почему в это время и зажигались пожары или костры огнем животворным добытым от трения дерева, огни зажигались на горах, при реках и источниках, в рощах и лесах. Вокруг огня собирались толпой мужчины и женщины в венках из цветов, в поясах из трав, пели песни, водили хоровод, плясали и перепрыгивали через костер на очищение и на здоровье. В иных местах сжигали на костре белого петуха. Все это происходило до самой утренней росы, когда толпа постепенно умывалась росой или уходила к реке, к озеру, к источнику, вообще к воде, и также умывалась и купалась на очищение от очарований и болезней и на здоровье. Таков был существенный смысл употребления в это время огня и воды. В понятиях язычника это было купалье, Крещение, обновление и очищение водой и огнем, так как и само слово «купалия» — «купало», лингвисты сближаются с словом «кипеть» — «кипень». В своем коренном значении это слово вполне соответствует слову «ярый». Почему «ярило» и «купало» в коренном смысле однозначны? Они сливаются и в языческом поклонении. Примечание. Соловьев. История России, том 2, в приложении «Письмо Буслаева», страница 25, конец примечания. По-видимому, как на Купальском празднике, так и при всех других годовых обрядах, сжигаемый огонь представлял видимый образ того невидимого, но ощущаемого духа, который возводил весну и лето, творил созревание жита и всякой растительности, давал спорынью, плодородие, которое и в существе самого человека обнаруживал свои действия особым буйством и яростью жизни, что, конечно, всегда и сопровождалось обычными вакханалиями и игрищами. В 1505 году один игумен так описывал Купальскую вакханалию в городе Пскове. «Когда приходит этот великий праздник», День Рождества предтечего, И в ту святую ночь Мало не весь город возметется и взбесится. Встучит город сей, И возгремят в нем люди. Стучат бубны, Голосят сопели, Гудут струны. Женам и девам плескание, Плеск в ладоши, И плясание, И главам их накивание, Устам их клич и вопль, все скверные песни, Хребтом их вихляние и ногам их скакание и топтание. Тут мужам и отрокам, парням, великое прельщение и падение, Женам замужним беззаконное сквернение, девам растление. По свидетельству сто глава, люди, возвращавшиеся домой с этих вакханалий, падали аки мертвые от того великого хлохотания. Примечание. То есть, постановление 100 главого собора Русской Православной Церкви 1551 года, состоявшее из 100 глав статей, которые унифицировали русский чин православного богопочитания. Конец примечания. Те же псковичи, прибавляет игумен, в тот святый день выходят обавники, мужчины и женщины, чаровницы по лугам и по болотам, в пути и в дубравы ищут смертной травы и привета, чревоотравного зелия на погубу человечеству и скотам. Тут же и дивия копают коренья на потворение и на безумие мужам, Это все творят с приговоры сатанинскими. Мы видели, что вещие травы собирались и на Петров день, 29 июня. Точно так же на другой день после этого праздника, то есть с наступлением Мясоеда, происходят особые вакханалии, которые, несомненно, были тоже купальские или яруновые вакханалии, перенесенные на Мясоед, вероятно, вследствие церковных запрещений, веселиться в постные дни. Таким образом, в течение целого полугодия, в промежутке солнцевых поворотов от зимы на лето и от лета на зиму, язычник праздновал постепенное восхождение природы от холодного мертвого сна к цветущей огненной паре лета. Он внимательно и чутко следил за каждым дуновением весеннего тепла. Этого радостного и милостивого духа. Пел ему песни, водил хороводы, завивая и развивая венки, гадая о счастье и любви и живя сам радостной жизнью всеобщего возрождения. Искренне веровал, что той же жизнью должны веселиться и умершие. «Каковы русалки?» что они заодно со всей природой участвуют в ее возрождении и дышат тем же теплом жизни и веселья. По пословице «живой живое и думает» язычник не мог иначе и понять состояние земных дел во время оживления всей природы. С окончанием купайских празднеств наставала по народному выражению «макушка лета», начиналась «страда». Горячая пора полевых работ, следовавших одна за другой без устали и без отдыха. Песни, хороводы, игрища притихали. Плесала бы баба, плесала, да макушка лета настала, говорит народ об этой страдной паре: Всем лето пригоже да макушка тяжела. Работы начинались с потом следовало жнитво. Созревший хлеб, конечно, возводил мысль язычника к растителю классов, к божеству хлебного плодородия, которым, по-видимому, у нас почитался волос или велес. Сам праздник жатвы называется «волотками». На юге России в начале жатвы завивают волосу бороду. Это делает одна из жниц, Захватив в руку куст колосьев, Она свивает их на корню, как косу, потом заламывает и в таком виде оставляет. Этот куст-завиток приобретает святое значение. К нему опасаются и прикоснутся из боязни, что от прикосновения того человека изогнет и скорчит в такой же завиток. В костромских местах в начале жатвы оставляют на Ниве «волотку-набородку». Куст несжатых колосьев. На севере, Архангельская губерния, подобный обряд делается в конце жатвы. Последние несжатые колосья связывают на корню снопом и украшают этот сноп цветами. Там употребляется даже выражение «Хлебную бороду завить» значит «окончить жатву и убрать хлеб», «Синную бороду завить» — синокос и убрать сено. В Новгородской губернии при завивке волосу бороды жница воспевает: благослови Благословика меня, Господи, да бороду вертеть. А пахарю-то сила, а севцу-то корова, а коню-то голова, а Микуле борода. Если это имя Микула, должно обозначать известного мифического пахаря русских былин Микулу Селениновича, то здесь он прямо сближается с волосом, который, следовательно, не только был пастух, скотий бог, но и селянин-пахарь. Мы уже заметили, что он точно так же, как скифский третий брат, обладал золотой сошкой. Примечание. Барсов. Критические заметки. Вестник Европы, 1878 год, октябрь, страница 804, Буслаев, русский богатырский эпос, том 4, страница 13. Конец примечания...